Эпилог. Попаданка на коронации. «Стелла, я нарочно позвал сюда Варгора. Пусть полюбуется на твои татуировки. Жаль, что этот голдахре проигнорировал мое высочайшее приглашение. Впрочем, как и разрешение явиться на коронацию». С победным видом шепнул Манор, скользнув взглядом по рисункам на моих руках. «Разумеется, расписывать всю себя под хохлому» Лишь ради того, чтобы муж был спокоен и не смотрел зверем на каждого мужчину в радиусе километра, я не разрешила. Однако несколько изящных узоров оплетали мои запястья браслетами и такие же скручивались на плечах в спиральке. На древнем языке нагов эти орнаменты означали, что я жена высшего змея, при этом родственника императора. И естественно, что я его Нари, хотя одно следовало из другого. Я ничуть не удивилась тому, что Варгор не только не пришел на торжество нагов, но и уволился из вуза. И, честно говоря, испытала облегчение. Потому что постоянно сталкиваться с ним в общих коридорах было невыносимо. Я ощущала себя одновременно виноватой и обиженной, злой и досадливой. Я дала Варгору надежду на то, что мы еще можем стать парой, потому что поехала к нему в гости. Как бы я ни оговаривала, что это путешествие двух друзей и сослуживцев, я прекрасно знала, что маг рассчитывает на большее. А еще я дико обижалась на Варгора за то, что умолчал об отказе Иманора стать императором нагов. Мы с колдуном ни разу эту тему не обсуждали. Однако я знала наверняка: Маг был в курсе происходящего и все равно сделал вид что Лейдере меня предал. Ну не мог он не знать, учитывая общение Варгора с Мендросом и Деворлом. Я злилась на судьбу, которая поставила меня перед таким выбором и столкнула Варгора с Аманором лбами и досадовала, что оказалось яблоком раздора. Пока в моей голове крутились подобные мысли, площадь, окруженная белокаменными дворцами знатных нагов, наполнялась народом. Мы с Аманором стояли на округлом возвышении метрах в четырех над толпой. Здесь же застыли и высшие сановники императора, придворные. И, собственно, Рельгор Телерах. К слову, он очень походил на Нентале, в отличие от Эмонора. Встретя их когда-то случайно и не зная, кто есть кто, решила бы, что Рельгор брат погибшего императора, а мой муж – его кузен. Так сказалась удивительная кровь первых после Дельвера, правящего клана нагов. Когда площадь расцвела золотом, Серебром, бронзой и зеленью, доспехами нагов и их хвостами началось языческое действо. Из шеренги советников повелителя вышел Гастарт, старейший из них, которого я когда-то приняла за слугу императора. Причем самого возрастного из слуг, сединой в каштановых волосах. Он щелкнул пальцами, и между теми замелькали зеленые искры какого-то интересного магического огня. Не такого, к которому я привыкла. Искры взмыли в воздух и осели на ладони Рельгора. Сплясали короткий причудливый танец, то вытягиваясь нитями, а то оседая шариками. И растаяли, как дым. Так новый император показывал, что в его жилах течет голубая кровь, не подвластная слабым чарам. Затем Гастард поставил в центре лба Рельгора алую точку, знак третьего глаза. Символ того, что император все видит и знает. Следом на нового повелителя змей надели золотые доспехи с драгоценными камнями. Такие носил только император. Сановники помогли повелителю с застежками. Корону правители змей не носили. Ахнуть не успела, как Рельгор достал буквально из воздуха какой-то гигантский металлический столбик высотой примерно в половину моего роста, свил в кольца, и тот превратился в бесформенный кусок железа. Император демонстрировал высочайшее происхождение через возможность пользоваться зевами даже так, как многие не могли. Просто что-то добывать сквозь пространство, даже не перемещаясь полностью. И под конец показывал, что править будет жестко и бескомпромиссно. «Так вот для чего нагом нужны хвосты», — в шутку шепнула я манору. Тот ответил на ушко, привычно щекоча рваным горячим дыханием и будоража. Аж мурашки побежали по спине, и словно мелкие угольки рассыпались по коже. Как всегда, на грани болезненного, невыносимого удовольствия. Мы поженились два месяца назад, но ощущения еще оставались очень острыми. «Они нужны очень много для чего?» «Например, уточнила я, пока народ...» Рука плескал новому повелителю. Схватить свою женщину и не отпускать. Был ответ, и губы и манора коснулись моего уха. Меня бросило в жар. Хм. Так вот что значит выражение ⁇ душить любовью ⁇ Когда обряд был закончен, площадь взорвалась восторженными возгласами. Народ радовался новому правителю, потому что Рельгор обещал ужесточить законы и запретить знати, издеваться над простолюдинами. Аристократы безмолвствовали, глядя на нас с балконов своих замков вокруг площади. Понимали, что это все. Конец послаблением. И, возможно, сожалели о Нентале. Но было уже поздно. Колесо власти сделало свой круг, и вернуться назад уже не могло. А потом Эманор вдруг поднял меня на руки и показал всему народу. «Это моя Наря! Избранная жена Лейдере, первого советника императора! Прогремели его слова над площадью. Я замерла, осознавая, что и Манору это требовалось. Он в очередной уже раз метил территорию после того, как едва не потерял меня, обозначал свое место в моей жизни публично и окончательно. Я не пойду на прием, шепнула я ему на ухо. Не люблю ваши торжества. Хорошо. «Но и на работу я тебя сегодня тоже не отпущу», — сообщил муж. «У нас есть более приятные дела в праздник нагов». И Манур задорно подвигал бровями. «Да ты маньяк!» «Да я маньяк», — спокойно подтвердил он. «Я одержимый тобой, безумец оборотень». «Да уж, вот такой мне достался муж. Наполовину змеи, наполовину человек, наполовину правитель, наполовину свободный мужчина». Любимые и желанные на все времена. Мне нравилось быть неправильной попаданкой, женой Эманора, Дельмарх.